Глава тридцать седьмая «Скоро рассвет», — стоя на балконе особняка, — сказал Август. «Да, знаю», — подтвердила Марта с легкой дрожью в голосе. «Волнуешься?» «Очень», — призналась девушка. «Завтра будешь сиять, гарантирую тебе». «С чего ты так уверен? Может быть, я все забуду и буду стоять, как истукан?» «О, нет!» «Ничего подобного не произойдет. Ты так долго к этому шла, много репетировала, что можешь сыграть даже без скрипки. Разве я не прав?» «Наверное, прав. Ты знаешь песню лучше, чем я сам». По всему особняку горел яркий свет. Издалека он выглядел, как маяк на холме, что указывает путь нерадивым морякам. Дом был абсолютно новым, и уже ничто не напоминало о тяжелых временах, которые он переживал. «Как думаешь, бабушка с дедушкой там будут?» «Не буду врать, не знаю», — пожал плечами Август. «Но я постараюсь прийти. Помнишь, как тогда в кабинете музыки?» «Я была бы очень рада». «Может быть, это дополнительно тебе поможет?» «Я так нервничаю из-за какого-то обычного концерта в музыкальной школе. Он же совершенно ничего не значит». Что же я буду делать потом? Стремиться к новым вершинам. Это лишь первый шаг, а он всегда самый трудный. Но еще раз говорю, ты справишься. По морской глади начали стелиться первые солнечные лучи. Ну что ж, пора. Пора, вздохнула девушка. Доброе утро, моя дорогая Марта. Доброе утро, Август. Сон развеялся, и девушка открыла глаза в своей постели. Под ухом настырно звенел будильник, и она поспешила его выключить. Марта изо всех сил старалась не показывать своего волнения, но в действительности у нее все внутри дрожало от страха. «Доброе утро!» Марта удивилась, увидев маму в такой час на кухне. Она стояла у гладильной доски с горячим утюгом, а перед ней лежала белая рубашка дочери. «Вот хотела тебе помочь. Сегодня ведь важный день, да?» «Спасибо!» Марте было приятно, ведь прежде казалось, словно всем абсолютно без разницы то, чем она занимается. «Но это было совсем не обязательно. Хоть чем-то помогу немного. Ты столько репетировала, старалась!» «Я думала, ты не замечаешь». «Не подавать вида и не замечать — совсем разные вещи». Мама перевернула рубашку и продолжила тщательно отглаживать каждый сантиметр. «Тебе налить кофе?» Марта включила чайник и достала две чашки. «Да, пожалуйста». «Придешь на концерт?» «Честно? Постараюсь. Не могу обещать. Но вчера я попросила начальницу отпустить меня на полдня». Она сказала, что подумает. Ладно, на самом деле Марта устраивала и такой ответ. А папа? Я боюсь его снова спрашивать. Я бы и не спрашивала. Он знает где и во сколько. Если захочет, придет. В глубине души Марта надеялась увидеть папу в одном из первых рядов. А в самых дерзких мечтах он должен был обрадоваться тому, что услышит, и поменять точку зрения относительно призвания дочери. Но Марта понимала, скорее всего, он даже не появится. «И школы кто-то будет? Снежана, другие ребята?» «Не знаю». Марта не говорила ни матери, ни отцу о том, что они со Снежаной больше не общаются, и не считала нужным этого делать. «У всех дела?» Закончив наглаживать рубашку, мама аккуратно повесила ее на вешалку и оставила на двери. Горячий утюг остался остывать на столешнице, а гладильная доска моментально оказалась сложенной и вовсе исчезла из поля зрения. «Доброе утро!» Вот появился и папа мрачнее тучи. Он, не глядя на родных, налил себе кофе, взял пару бутербродов и ушел в спальню. Ему сейчас очень трудно, не обижайся на него». «Я не обижаюсь». И Марта вовсе не кривила душой. Она прекрасно представляла себе, какие именно мысли кружатся в папиной голове. Попытавшись пару раз поговорить с ним, она поняла, что в этом случае стену не пробить даже отбойным молотком. Он не хотел разговаривать, а что-либо делать, а полностью отрезал себя от дорогих людей. Все, что Марта могла, это не ссориться и не провоцировать его ни на что. Может быть, однажды и даже очень скоро скорбь отпустит его и позволит выбраться из черной пучины, напоминающей деготь. Вначале на работу ушел отец, а потом и мама. Марта осталась одна наедине со своим волнением и сомнениями. Они были так настырны и живучи, что, как ни срезай их, Они все равно находили путь подобно сорнякам. Чтобы взять себя в руки, Марта садилась, закрывала глаза и глубоко дышала, напоминая себе о том, как важно слушать разум. Он должен был стать ее верным другом, чтобы научиться одолевать плещущиеся хаотичные эмоции. После десятого, а может быть пятнадцатого вдоха, буря утихала и способность трезво мыслить занимала свое законное место. Но хватало ее ненадолго. Буквально через полчаса из недр души поднималась кипящая пучина, заставляя Марту снова глубоко дышать. Чтобы занять себя и заодно еще раз закрепить материал, который девушка успела сыграть едва ли не тысячу раз, она доставала скрипку и начинала играть «Июльский дождь». Марта так волновалась, что умудрилась несколько раз сбиться, от чего волноваться начала еще больше. Интересно, что сказал бы Август? Вслух спросила Марта и оглянулась, словно ожидая увидеть своего друга. Ты все сможешь, ты молодец, волноваться нормально. Марта попыталась спородировать интонацию и голос Августа, от чего стало очень смешно. Девушка залилась звонким смехом и повалилась на кровать. Наверное, если бы не натянутые, как струна, нервы, то подобной реакции и вовсе не было. Но зато, когда смех наконец отступил, Марта почувствовала облегчение. Стрелки часов неумолимо бежали вперед, пока не достигли четырнадцати, что означало только одно «пора собираться». Марта взяла выглаженную мамой рубашку, брюки и за несколько мгновений надела их на себя. «Пора», — сказала она себе. Погода на улице стояла ужасная. Ледяной ветер носился по городу, превращая осенние капли дождя в иглы, что изо всех сил стремились порвать одежду и вонзиться в тело. Накинув футляр с дедушкиной скрипкой на плечи, Марта спряталась под большим черным зонтом и быстрыми шагами шла по улице, стараясь срезать то тут, то там. Мимо нее проносились автомобили, водители которых далеко не всегда заботились о том, чтобы объезжать лужи. А значит, приходилось спасаться от вероятности попасть под брызги грязной воды. Еще издалека Марта заметила, что возле Дома культуры сегодня собралось гораздо больше машин, чем обычно. Родители спешили послушать, чего добились их чада на поприще высокого искусства. Девушка прошмыгнула внутрь, моментально почувствовав облегчение в теплой атмосфере, где не было ни намека на дождь. Она взглянула на телефон, ожидая увидеть сообщение от мамы, но там молчала. Может быть, ей позвонить? Марта тут же отбросила эту мысль. Если у мамы получится, и ей это действительно важно, то она придет. «Марта, ты, наконец, пришла!» Обрадовалась Кристина Федоровна, Встретив свою ученицу в коридоре. «Здравствуйте!» Скромно ответила девушка, Поправляя рубашку, сбившуюся назад. «Переживаешь? Можешь не отвечать. Вижу, что переживаешь. Помню, когда я впервые выступала, То вся побелела, как мил. Мама ко мне подходит и говорит, «Ты чего? Ты вообще живая?» А я стою и ответить не могу». Все это время рука Кристины Федоровны лежала на плече Марты, словно некая форма подбадривания. «Чего мы тут стоим? Пойдем! Ребята уже все за сцены. Хочу вам сказать несколько слов, прежде чем начнем!» Они прошли по коридору, минуя десятки людей и прошмыгнули в старую неприметную дверь. За сценой располагалось довольно большое помещение, где хранили все подряд аппаратуру, инструменты, длинную ржавую стремянку и много-много стульев, начавших свой путь еще в прошлом веке. В комнате действительно собрались все, кто должен был сегодня выступать. Ребята разных возрастов, одетые по классической схеме белый верх-черный низ, ждали свой час, испытывая самые различные эмоции. Кто-то, как Марта, очень волновался, кто-то был воодушевлен, Кто-то злился, не пойми на что, а кто-то и вовсе походил на статую, от чего невозможно было сказать, что же происходит в его голове. «Ребята», — сказала Кристина Федоровна, встав в центре, «в первую очередь я хочу сказать спасибо каждому из вас за то, что дарите мне прекрасное время, когда я могу учить вас и учиться у вас, наблюдать, как вы растете. Спасибо за то, что целиком отдаете себя музыке, которая занимает в нашей жизни поистине важное место. Я рада, что, слушая ту или иную композицию, в вашей душе вспыхивает огонек. Вы творцы и тонко чувствуете этот мир. Никогда и никому не позволяйте заглушить голос внутри вас. Пронесите этот огонь сквозь годы, помогая ему разгораться с новой силой, «Ведь так вы сможете согреть целый мир!» Преподавательница сделала небольшую паузу, чтобы посмотреть на реакцию детей и дать время ученикам прочувствовать каждое слово. «Наш сегодняшний концерт может показаться кому-то малозначительным, но это не так. Пусть мы играем в нашем стареньком доме культуры!» Пусть сцена скрипит под ногами, а на окнах висят шторы, которые я помню со времен своих школьных лет, это все не важно. Самое главное, что мы все вместе и будем делиться друг с другом самым сокровенным в наших сердцах. Не нужно, чтобы нас слышали миллионы, нужно, чтобы услышали те, кому это действительно важно. Вы наверняка волнуетесь, это нормально. Но знайте, что у вас нет повода переживать. Я слышала, как играет каждый из вас, и могу сказать, это прекрасно. Поэтому отбросьте сомнения и покажите то, на что способны. Давайте начинать!» Ребята дружно закивали, и воодушевленные словами Кристины Федоровны теперь были готовы выходить на сцену. Пока учительница говорила... Марта стояла в стороне, наблюдая за реакцией юношей и девушек. Это было так интересно, смотреть, как улетучиваются сомнения, как разгорается азарт, как человек делает усилия над собой. В какой-то момент и сама Марта прониклась этим духом. Кристина Федоровна говорила от сердца. Ни в чем не соврала, но кое о чем умолчала ради самих ребят. На концерт она пригласила несколько своих старых друзей. Один работал преподавателем музыки в институте, другой много лет посвятил тому, чтобы руководить филармонией, а подруга Марина работала агентом нескольких довольно известных музыкальных коллективов. Кристина Федоровна пригласила их, надеясь, что они смогут оценить юные таланты и кому-то окажут поддержку, чтобы выбиться в мир. Но если бы ребята знали то непременно начали бы волноваться. «Дорогие гости!» Кристина Федоровна вышла на сцену и обратилась к зрителям, которые бродили между рядов и продолжали общаться друг с другом. «К сожалению, у нас нет звонка, как в театре. Поэтому я перед вами. Мы готовы начинать. Прошу занять свои места». Долго уговаривать никого не пришлось. Люди быстро расселись и замолчали. Наш сегодняшний концерт не имеет какой-то общей темы, не связан одним композитором. Можно сказать, что он посвящен каждому из нас. Участники поделятся с вами не только тем, чему научились, но и своими чувствами. Ну что же, начнем? Первым на нашей сцене появится... Марта сидела одна в дальнем углу комнаты и аккуратно протирала скрипку, чтобы на ней не было ни одной пылинки. Она представляла, как когда-то дедушка играл на ней. Инструмент впитывал тепло его рук, следовал каждой прихоти таланта, а теперь оказался в руках юной девушки, которая только начинала свой путь. «Дедушка», — думала про себя Марта, «если ты меня слышишь, помоги, дай мне сил. Я хочу играть так же, как ты». Но ответом была тишина, вернее, шепот участников концерта и далекая мелодия пианино, доносившаяся со сцены. Она была совсем одна, по крайней мере, так ей казалось. Один за другим участники концерта покидали комнатку за сценой. Когда появилась Кристина Федоровна и поманила Марту, их оставалось всего лишь трое. Внутри все съежилось. Марта испытывала настолько противоречивые чувства, что не могла понять, какое из них берет верх – страх или решимость, воодушевление или уверенность в собственной бездарности. «Давай, иди сюда!» Еще раз позвала ее Кристина Федоровна и, дождавшись, когда Марта подойдет, добавила, «Твой выход, не бойся. Первый шаг всегда сложный, но он того стоит. Закрой глаза». «Представь, что ты одна в классе!» «У меня есть вариант получше!» Марта улыбнулась, вспоминая морской берег. «Вот и отлично! Пойдем!» Кристина Федоровна отвела Марту к сцене и оставила за занавесом дожидаться своего часа. На сцене сидел худющий молодой человек с длинными волосами, перетянутыми резинкой. Он доигрывал на электрогитаре композицию группу «Металлика», которую Марта слышала в своей жизни много-много раз. Парня, кажется, звали Виталий или Вадим. Трудно было упомнить, поскольку они никогда даже не разговаривали. И вот, когда прозвучала последняя нота, Кристина Федоровна вышла на сцену под громкие аплодисменты, обращенные к музыканту. «А сейчас...» Сказала учительница, едва овации стихли, и Виталий Вадим удалился прочь. «Я хотела бы представить вам Ларионову Марту с ее прекрасной композицией «Июльский дождь». Это произведение не слышал ни один из вас, ведь написал его таинственный автор, чьего имени Марта называть не хочет. Знаете, когда я впервые услышала «Июльский дождь» в исполнении Марты, то была тронута до глубины души. И, поверьте, у меня совершенно нет намерения вас обманывать. Надеюсь, что и вы почувствуете то же самое. Прошу приветствовать! Марта Ларионова!» Стараясь не показывать волнения, Марта на дрожащих ногах под аплодисменты вышла на сцену и остановилась рядом с Кристиной Федоровной. Та и подмигнула и поспешила исчезнуть за занавесом. Зал был полон людей, лишь несколько свободных мест. Все молча смотрели на Марту, ожидая, когда же она начнет играть. Девушка обвела глазами присутствующих и увидела в третьем ряду маму. Она все-таки пришла. Мама улыбнулась и прижала ладони к груди. К сожалению, стул рядом с ней был пуст. Марта сделала глубокий вдох и закрыла глаза, мысленно возвращаясь в мир сновидений. На мгновение ей даже показалось, словно она слышит звук волн, обрушивающихся на берег. Концертный зал вместе со зрителями растворился в далекой реальности. Девушка подняла смычок вверх, и в следующее мгновение он заскользил по струнам, рождая прекрасную мелодию, что Марта знала так хорошо, будто бы она уже была частью ее души. Нота за нотой сливались в единый поток, очаровывая присутствующих в зале. Мама Марты сама не заметила, как по ее щекам потекли слезы. Она и подумать прежде не могла, что за простым словосочетанием «игра на скрипке» скрывается именно это. Время потеряло свой первоначальный смысл, оно стало бесконечным и мгновенным одновременно. Произведение словно и не думало заканчиваться, но все-таки подошло к концу. Последняя нота вылетела из-под смычка, и Марта открыла глаза. К ее огромному удивлению зрители поднялись со своих мест и принялись безостановочно аплодировать. Ее выступление произвело большое впечатление на присутствующих, включая таинственных гостей Кристины Федоровны, каждый из которых уже был готов протянуть руку помощи юному дарованию. Когда Марта оглядывала зал, она увидела в самом конце худую фигуру в длинном пальто. Это был август. Он пришел. Он сделал так, что она смогла его увидеть». Если бы у нее была возможность пригласить его на сцену и сказать, что именно он написал «Июльский дождь», то она непременно так бы и сделала. Но только она одна могла его видеть. Август выглядел бледным и уставшим, а под глазами нависали тяжелые мешки. Он улыбнулся, и Марта улыбнулась ему в ответ. Девушка была благодарна этому таинственному человеку, что без ворвался в ее жизнь и устроил полный кавардак, оказавшийся в действительности порядком. Она вспомнила первые дни их знакомства, как не доверяла, пряталась внутри себя, не хотела, чтобы что-то менялось. Если бы не август... Марте было страшно представить, что было бы тогда. Он был здесь. «Все это время он был здесь!» «Спасибо!» – одними губами произнесла Марта, не спуская глаз с Августа, а затем, подобно тому, как делают в фильмах, поклонилась зрителям. Когда Марта выпрямилась, Августа уже не было. Он ушел в свой мир так же неожиданно, как и появился.